Эпилог. Эми, ты опять задумалась. С тихим смешком проговорил Эрдин, заключая меня в своих объятиях. Снова что-то взорвало? Не переживай, я уверен, у тебя всё получится. Нет, в этот раз обошлось без разрушений. С улыбкой проговорила, уткнувшись лбом в грудь мужчины. Я просто вспомнила, что с момента моего феерического прибытия в этот мир прошёл год. Год назад я въехала во двор, и моя машина рассыпалась на тыквы. Из них получились очень вкусные цукаты. Их в первую очередь спрашивают в моей лавке. С тихим смешком промолвил Эрдин, нежно целую мою макушку. Я рад, что силы тебя притянула. Если бы не она, мы с тобой так и не встретились. Да, до сих пор не верится, что магия живая. Пробормотала, невольно вспомнив о своём самом неудачном опыте в колдовстве, которое оказалось очень прожорливым, наглым и болтливым. С тех пор Банни подпускает меня к растениям, пока не усмирю свою силу. Ожившей герани в нашем доме было достаточно. Хотя, увидев, на что способна сила, я с еще большим рвением взялась за учебу. Банни стала обращаться к магам, решив, что ничему путному они меня не научат. И, раздобыв где-то книги, сама взялась за мое образование. Мама, Ольга и ещё несколько молоденьких и необученных ведьм тоже корпели над конспектами рядом со мной. Но, увы, у них всё как-то быстрее получалось. У меня же вместо плавного полёта дубового листочка он метался, будто раненый зверь в клетке. Яйцо не варилось, а лопалось. А травы вместо медленного роста вымахивали гигантскими и удивительно невкусными. Но я не сдавалась. Прилежно училась, веря, что у меня когда-нибудь всё же получится угомонить свою силу. Мои опасения, что после произошедшего с магами, ведь они из-за своей жадности и тяги к экспериментам по сути лишили ведьм крова, суровые дамы меня не взлюбят. Однако те, наоборот, считали, что иметь своего обученного мага, который, ежели чего, их же силы им по шее надает, самое лучшее наказание для самовлюбленных типов. Магов, кстати, вытурили в мир, где из зачатков волшебной силы нет, так что им придётся там несладко. Но Баа время от времени туда заглядывает и следит, чтобы те чего не удумали дурного. Маркуса с его бабкой тоже хотели вместе с ними отправить, но тем удалось под подкровом ночи покинуть городок, преследовать их никто не стал, но пожеланий каждая ведьма щедро отсыпала. Удивительно, но умение открывать двери в иные миры оказывается есть в каждой ведьме, что меня несказанно радует. И это еще один повод старательно учиться. Мне очень хотелось, пусть не вернуться, но хоть изредка навещать мир, в котором я родилась и по которому я иногда скучаю. Хотя и этот городок с возвращением ведьм преобразился. Бизнес ведьма действительно крепко взялась за воспитание бургомистра и местных чиновников. Как сказала бас с ее-то опытом, она их под себя прогнет. Так что уже через год Лукат стал стремительно развиваться, и к нам потянулись люди из других населенных пунктов. «Такими темпами, — ворчала мама, — быстро привыкшая к провинциальной жизни и не желающая ее менять, наш городок превратится в мегаполис, а это шум и суета». Кстати, у мамы появился поклонник, тот самый здоровяк с красивыми глазами, обещавший лично навесить кандалы на магов, обидевших ведьм. Он каждое утро приносил ей милый букетик полевых цветов и почему-то корзинку с яблоками. К концу месяца его ухаживания мы не знали, куда их девать, и взялись за сушку. К этому времени наши тыковки дозрели, из них мы приготовили цукаты. А с помидорами вообще вышла забавная ситуация. Едва стоило им поспеть, как плоды начали взрываться. И что бабуля с ними не делала, снимала с куста зелеными, даже закатывала недозрелыми в банки, они все равно краснели и взрывались. Мы в итоге решили использовать их для сока, но вкус у них на следующий день становился отвратителен, и запах напоминал гнилую картошку. В общем, помидоры в этом мире не прижились. «И снова ты меня не слушаешь». Прервав мои воспоминания, попенял Эрдин, ласково мне улыбнувшись. «Прости, задумалась. Что ты говорил?» «Завтра приезжают мои родители, и они очень хотят с тобой познакомиться. Надеюсь, на этот раз ты готова к встрече?» «Да». Коротко ответила я, теперь уверенная, что Эрдин тот самый, с которым я бы провела всю свою жизнь. Я первой потянулась к его губам. Это был потрясающий поцелуй, медленный, чувственный и нежный. От него кружилась голова, а сон мурашек носился по моей спине в свадебном танце. С трудом оторвавшись от пьянящих губ, я, взяв мужчину за руку, потянула его к парку. Там мы провели почти весь день, нам некуда было спешить. Прогуливаясь по узким извилистым дорожкам, наслаждаясь тёплыми осенними деньками и сладкими поцелуями, мы были уверены, что у нас всё ещё впереди. Конец. Текст читала Пананкова Наталья. Дорогие читатели! Вот и подошла к концу местами забавная, добрая история дачных приключений эми Надеюсь, она вам пришлась по душе и хоть немного подняла вам настроение. С уважением, Юлия. Дорогие читатели, я всегда рада вашим комментариям и с большим удовольствием их читаю. Но, к сожалению, не всегда удается отвечать.